Режим дня. Гуляем по испанской системе или отбой в 9.00. Есть люди, которые подчинены сложившемуся режиму. А есть те, кто живет по принципу «подскочили-побежали». Я до рождения детей относила себя ко второму типу. Была легкой на подъем. Могла сорваться с места в любую минуту. Вася пошел в меня. Он тоже легкий, нарушающий все режимы. Ему удобнее и эффективнее действовать в стрессовых ситуациях в последний момент. После полуночи наступает самое продуктивное время. Он занимается, решает задачи до 4 утра. До обеда способен стоять, но не соображать. Очень немилый ребенок может встать, поесть и опять уснуть. Или встать, сделать все, что от него требуется, не приходя в сознание. Сима в отца. Все по плану, по графику. Отклонение от режима на пять минут, разрыв шаблона и трагедии. Но это сейчас. А когда они были младенцами, оба подчинялись жестокому режиму. Почти 20 лет назад две системы находились в остром конфликте. Одни мамы пропагандировали свободный режим, другие категорически строгий. Сторонники свободного режима дня по испанской системе Брали детей в шумные компании. Дети гуляли вместе с родителями. Спали в колясках и переносках в тех местах, где оказывались мама с папой. В музее на выставке, в кафе, в гостях. Завтракали в обед, обедали поздним вечером. Мамочки из числа консерваторов маниакально следили за режимом. Кормление строго по часам, сон в определенное время. Никаких посторонних, никаких гостей и, упаси Боже, выходов в свет. Утром развивающие занятия на детском коврике, ладушки и исключительно интеллектуальные игрушки, вроде сортеров. Я, кстати, сортеры разной формы и размеров, в которые требовалось поместить мелкие геометрические фигуры, ненавидела всей душой. У меня никогда звездочка не впихивалась в прорези. Я ее туда заталкивала силой, а квадрат несколько раз пыталась впихнуть в прямоугольник. Сын тоже терпеть не мог эти интеллектуальные запихивания. Быстро раздражался и принимался орать. Дочь же наоборот, не понимала, в чем прикол. Она быстро засовывала все детали в нужные прорези и смотрела на меня удивленно. Мол, а что дальше? И в чем игра заключается? Возвращаюсь к главному посылу. Дети все разные, родители тоже. Одни готовы к активной социальной жизни с ребенком наперевес, другие нет. Одни мамы умеют находить радость и удовольствие от посещения музея или посиделок с подругами, когда ребенок рядом, другие нет. Кто-то считает, что слинг – величайшее изобретение человечества, кто-то категорически против. Одни спокойно кормят грудью в присутственных местах, другим требуется уединение. Нужно решить для себя, что подходит именно вашему ребенку и вам как матери. Поскольку я не была в декретном отпуске, мне был важен режим дня. День был расписан по часам, завтраки, обеды, ужины, занятия с ребенком, уборка, глажка. Я знала, в какой момент смогу сесть и спокойно поработать. Я была не просто консерватором, а ультраконсерватором. Если моя схема давала сбой хотя бы на полчаса, я не успевала выполнить рабочие обязательства. Нет, я не позволяла себе выбор — стать домохозяйкой или оставаться мамой в деле. Я стала работающей домохозяйкой. Не ради денег, ради себя самой. Мне требовалось от души на занятия собственный заработок, дававший иллюзию свободы. А для женщины собственный доход, пусть и на булавке, очень важен. Ничто так не поднимает самооценку, как материальная свобода и возможность купить себе новое платье без согласования семейного бюджета с супругом. Даже если муж не требует отчета за каждую копейку, даже если он щедрейший из мужчин, ваши личные, кровные, возможность почувствовать почву под ногами, отсутствие страха перед будущим, Уверенность в собственных силах и гордость. За себя. Потерявшая себя женщина уязвима. Женщина, стоящая на ногах, бесстрашна и сильна. Но дело не только в вас, в ваших стремлениях, амбициях и мечтах. Дело в том, что подходит именно вашему ребенку. Дети привыкают ко всему. Они удивительно адаптивны. Детская психика подвижна и способна к регенерации. Не знаю, как это правильно называется. Детям нужно лишь одно, чтобы родители были рядом. Но все-таки понаблюдайте за ребенком. Почувствуйте, что его пугает, что радует. Мне, наверное, повезло. Мои дети выражали желание и нежелание. Я прекрасно помню, как мы приехали в гости к родственникам. Толпа детей, вкусности на столе, игрушки, беготня по просторной квартире. Васе тогда было года два. Он зашел в ванную и решил остаться там до окончания мероприятия. Если я просила его выйти, поскольку ванная, совмещенная с туалетом, требовалась и остальным гостям, сын выходил, но снова возвращался, едва та освобождалась, и усаживался на коврик, лежащий на полу, просил закрыть дверь. Ему не нравились шум, гам громкие голоса и подвижные игры. Вместе с ним в ванной прятался шпиц Чарли, который тоже не выносил громких криков и панически боялся детей. Через час я не выдержала. Мы уехали домой. Чарли просил взять его с собой. Дочь жила по московскому времени, всегда, во всех часовых поясах, по режиму дня, который невозможно было сдвинуть ни на минуту. Если разница во времени, например, на морском курорте, составляла два часа, мы всей семьей вставали в шесть, а не в восемь. Если три часа, то в пять утра. Ложились в то время, когда нормальные отдыхающие садились ужинать. Накануне Сима спрашивала, какое у нас расписание на завтра, что она будет делать утром, что вечером. И если я обещала ей рисовать после обеда, то она требовала именно рисований, а не лепки, например. Любые игры, развлечения нужно было планировать заранее. Сима не терпела сюрпризов и экспромтов ни в каком виде. Если что-то нарушалось или шло вне плана, она страдала, плакала, пугалась. До сих пор, кстати, такая. Если я вечером обещаю, что выйду утром на семейную прогулку и три часа буду гулять по парку, У меня нет ни малейшего шанса отвертеться. Раз запланировано, дочь меня вытолкает из дому в любом состоянии. Я могу стенать, просить кофе, отпрашиваться в туалет, причитать, что не успею, приготовить обед. Но если в графике стояли три часа, значит три часа. Сейчас Сима выдает мне свои фитнес-часы и устанавливает, сколько шагов я должна пройти. И пока часы не запикают, отмечая выполненную тренировку, я буду ходить. Да, я в прекрасной физической форме, но не по доброй воле, а лишь благодаря дочери. Я пыталась засунуть и сына, и дочь в переноски. У меня имелись и слинги, и кенгурушки, и ручные переноски. Вася начинал орать. Сима вырывалась молча. Оказавшись привязанными или пристегнутыми к материнской груди, они не успокаивались. Напротив, их это положение приводило в ужас. Они оба не терпели замкнутых пространств в виде манежа или приспособлений, ограничивавших их свободу. Ходунков, прыгунков, ремешков, которые пристегиваются к едва начавшему ходить ребенку, как ошейник, не позволяя ему упасть. Не знаю, как они называются, шлейка, Дочь терпеть не могла гостей ни в каком виде. Ни к ним, ни к нам. Она застывала на лестничной клетке, и никакая сила не могла заставить ее войти внутрь квартиры, откуда доносились голоса, крики. Оба моих ребенка ненавидели, когда их пытались потискать посторонние люди, даже если те были друзьями семьи. Дети активно принимались брыкаться, вырываться и выражать недовольство всеми доступными младенцам способами. А они уж, поверьте, разнообразны. Симу от переживаний начинало тошнить и могло вырвать на тетю, которая решила задать невинный вопрос «Как дела?». Сын был способен засандалить ногой в диафрагму так, что тетя или дядя складывались пополам. Да, сейчас они милые воспитанные дети вежливо здороваются, даже готовы позволить себя потискать. Поцеловать, например, или обнять, хотя желающих совершить эти действия уже не осталось. Друзья нашей семьи знают, что к детям можно приблизиться, но очень деликатно. Социальная дистанция. Мои дети соблюдают ее с младенчества. Никакого понебратства и вторжения в личное пространство. они способны остановить нарушителя правил. Господи, мне бы их умение оставаться исключительно вежливыми в обстоятельствах, которые подразумевают какие-либо социальные контакты. Они не выносили громких звуков, шума, гамма. До сих пор страдают, когда в наш дом приходят знакомые с гиперактивными детьми. Вася вежливо выходит поздороваться. Издалека делает козу ребенку, избегает под благовидным предлогом «бурная студенческая жизнь». Сима мучительно и терпеливо следит за тем, чтобы ребенок не сломал ее игрушки, собранные из конструктора домик. Ходит по пятам за малышом, оставленным ей на попечении, и переживает, чтобы он не ударился, не упал. Она очень устает от ответственности. Если я попрошу дочь покормить ребёнка яблочком, Сима не успокоится, пока не впихнёт в ребёнка всё яблоко, хотя малышу хватит и двух долек. И ребёнок смирится и съест здоровенное яблоко, потому что быстро поймёт, эта девочка от него не отстанет. Если попросить Симу поиграть с малышом в азбуку, есть все шансы, что через два часа Родители получат ребенка, знающего алфавит. Однажды мама девочки Вари попросила Симу научить Варюшу считать до десяти и обратно. Сима, уставшая как сто чертей, предъявила Варю, которая научилась не только считать до десяти и обратно, но и выполнять примеры в пределах десятка, складывать и вычитать. «Моя дочь не умеет останавливаться на полпути». Еще ни одному ребенку не удалось от нее сбежать. После визита гостей дочь не уснет, пока не приведет собственную комнату в идеальный порядок. Разложит по местам игрушки, карандаши, фломастеры. Недавно был смешной случай. Мы приехали в гости к шестилетней девочке, дочке моей подруги. Опоздали из-за тренировки где-то на час. открыли дверь и услышали дружный детский вопль. Сима непроизвольно захлопнула дверь, решив не заходить. «Да, согласна, я тоже уже плохо переношу громкие детские крики. Давай зайдем, поздравим и пойдем гулять». На всех спортивных сборах дочь всегда получает приз за самую чистую комнату. Остальных девочек-тренеры водят к ней на экскурсию показать образцовый порядок. Мы приехали на сборы с опозданием на два дня. Двухкомнатный номер. В одной комнате три маленькие девочки. В другой моя дочь, как старшая, которая должна была присмотреть за младшими подругами по команде. «Девочки, Сима приехала», объявила тренер с осторожностью, заходя в комнату. На полу были разбросаны кроссовки, шлёпки, книжки, раскраски, ручки и карандаши. Девочки тут же кинулись собирать вещи и раскладывать по местам. Освободили полку. Одна девочка полотенцем для рук пыталась вытереть пыль. «Как я рада, что ты приехала», — сказала тренер Симе. «Хоть за вашей комнатой не надо следить». Три малышки, оставленные на Симе на попечении, Выходили на тренировку умытые, с почищенными зубами, в чистых костюмах. Кровати были заправлены, вещи разложены ровными стопочками, игрушки сидели в образцово-показательном порядке. Если гости незапланированно задерживаются с уходом, дочь терпит, изображая на лице вымученную улыбку. Но от одного взгляда на нее становится понятно — пора выметаться. «Симуль, ты не хочешь младшую сестричку или братика?» спрашивала я, когда еще не рассталась с мыслью стать многодетной матерью. «Нет, я очень люблю детей, но они такие... уставательные». «Дети — это ответственность. Нельзя кого-то заводить просто так. Можно мы будем за ними следить в Инстаграме? У нас ведь много знакомых малышей». «Да, у меня есть приятельницы, молодые мамы». Сима видела, как они ходили беременные, как кормили грудью младенцев. Очень к ним расположены и каждый день спрашивает. «Как там Ева и Гриша? Нет, ничего смешного». Она радовалась, что малыши научились ползать, потом ходить, а сейчас уже бегают. Интересуется, почему Ева не пошла ко мне на ручки, а Гриша застеснялся. «Кать!» «Привет, а ты можешь почаще выставлять свою Еву в Инстаграме?» «Сима просит новое видео. Кажется, она хочет Инстаграм-сестренку», — попросила я приятельницу. «Я бы тоже иногда за Евой наблюдала в Инстаграме». Устала буркнула Катя. «Растет тираном и деспотом. Отобрала самокат у средней. Старшая избегает от нее к бабушке при первой же возможности. Мои приятельницы...» Мама чудесных детей, полные противоположности. Оказывается, разделение на режимных и свободных мам вернулось и снова в моде. Катя, мама трех девочек, судя по ее графику, вообще не спит последние лет семь. А Лена, тоже мама троих детей, соблюдает режим. Старшая сестра купает младшую, укладывает, читает ей книжку на ночь. Обе сестры следят за младшим братиком. Старшая без напоминаний садится за уроки. Младшая пристраивается рядом. Рисовать или писать в прописях. У Кати же кофе в 4 утра. Младшая гуляет по кухне. В 6 уже все дружно готовят завтрак. Блинчики. Средняя дочь мешает венчикам так, что тесто долетает до потолка. Старшая жарит. Малышка крутится под ногами и норовит вмешаться в процесс размазывая по полу ногой сырое яйцо, которое уронила средняя сестра. Даже представить себе не могу, на что похоже Катя на кухне после одного такого завтрака. Потом, если не нужно бежать в школу, на занятия, они могут снова завалиться спать до обеда. Но, как правило, бежать все-таки нужно. И в магазин за продуктами, и за шапками, куртками. Средняя с утра объявила, что не будет носить куртку старшей сестры. Ни за что на свете. Лучше голая пойдет. Я бы застрелилась. У Лены же армейская дисциплина. Встали, умылись, позавтракали. Вышли на прогулку вовремя. Пришли, пообедали. Отправились спать или заниматься. Погуляли, поужинали. Школа, садик, тренировки. Жесткий ежедневный график расписанные не по часам, а по минутам, даже секундам, потому что опоздание для старшей дочери предельно пунктуальной, равносильно катастрофе. Она должна прийти на тренировку на урок в художественную студию первой. Муж Лены тоже в графике. Привез продукты, разложил в нужном порядке в холодильнике. Если не в то отделение положат помидоры, Лена убьет. Дети в этих таких разных семьях прекрасные, развитые, ухоженные и, главное, счастливые. По детям всегда видно. У моих Васи и Симы большая разница в возрасте – 8 лет. Родив дочь, я пыталась исправить собственные ошибки, совершенные сыном. Старалась стать идеальной мамой, супер-женщиной. Не повторяйте мой опыт. Будут другие ошибки, что неизбежно. Материнство — вообще сплошные ошибки, череда несуразиц и громких педагогических провалов. Дети не поддаются ни одной методике воспитания. Они поддаются только любви и нежности. Не корите себя за то, что сделали что-то не вовремя, неправильно, не так, как написано в многочисленных книгах. Если с первым ребенком вы были консерватором, ничто не мешает изменить стратегию со вторым, или с третьим чадом. И наоборот, посмотрите на ребенка, что ему нужно. Но все же стоит придерживаться правила. Отход к ночному сну — это ритуал. Активность должна смениться спокойными играми перед сном, купанием и чтением, например, или пением. Ребенок лучше засыпает, когда ритуал повторяется изо дня в день. Поиграли, посмотрели пять минут мультики, скупались почитали все спать пропочитали на ночь обязательно расскажу подробнее нет сейчас потом забуду